3 3 Торсионные поля и кризис современной физики. Для пояснения сущности фактора номер 3 отложим пока в сторону теорию торсионного поля и события, происходящие в России, и посмотрим на ситуацию в современной физике вне зависимости от всего ранее сказанного. Обращает на себя внимание тот факт, что в науке сегодня накопилось более трех десятков экспериментов, которые современная физика объяснить не может. Более того, в целом ряде научных представлений, лежащих в основе современной физики, например, теория относительности Эйнштейна, квантовая физика и квантовая хронодинамика, есть много противоречий, снять которые физика просто не в состоянии. Противоречия эти такого порядка, что на протяжении последних десяти лет появилось множество монографий, публикаций и материалов ежегодных конференций, в которых говорится о глубоком кризисе физической науки. Мы уже упоминали, что физика также неоднократно находилась в тупике. В конце прошлого века ученые физики считали, что вся наука уже создана, ничего нового привнесено быть не может, и знания человечества о природе всеобъемлющи. В начале века профессор Жоли говорил, что для того, чтобы наше знание о природе было абсолютным, а здание физики окончательно построено, надо, как он выразился, устранить два белых пятнышка. Снять расхождение между теорией и экспериментом для излучения абсолютно черного тела. Решить спорную проблему интерпретации опытов Майкельсона. Надо же было так случиться, что первое пятнышко привело к созданию квантовой механики, а второе стало одним из факторов, способствовавших возникновению теории относительности. В результате, как известно, научное представление человека о природе изменились. полностью. Законченное здание физики оказалось лишь цоколем строящегося небоскреба. Ту же ситуацию мы имеем и сегодня. Можно сказать, что для объяснения экспериментальных противоречий обязаны появиться новые этажи физического здания, на которых будут найдены причины расхождений в известных экспериментах и устраняться противоречия прежних теорий. Именно теория физического вакуума и торсионных полей и оказалась такой новой научной парадигмой. Эта теория расширила наше понимание природы. Она полностью удовлетворяет принципу дополнительности. В свое время механика Эйнштейна также была более общей, чем механика Ньютона, теорией, Из нее механика Ньютона вытекала как частный случай. Также и теория физического вакуума имеет в качестве частных случаев теорию относительности Эйнштейна и квантовую механику. Не будем подвержены политической конъюнктуре и процитируем слова Фридриха Энгельса, так как умные люди при любых политических системах не перестают быть умными людьми. Сказанное им в конце прошлого века точно подходит к проблеме кризиса в современной физике. Он сказал, Если у человечества возникают проблемы, то человечество находит решения, которые двигают развитие науки больше, чем сотни университетов. Иллюстрацию этого мы наблюдаем сегодня. Для того, чтобы целиком оценить грандиозность происходящего в России, помимо чисто научного аспекта, нужно учесть еще одно обстоятельство, о котором скажем особо.